Глава двадцатая Рабочий день складывался, как обычно. Оля читала книжки, отвлекаясь на переписки с Сашей. Я работала над проектом, а Степа мелькал где-то в коридоре с рабочими задачами. Мужчина не выдавал ни своей заинтересованности во мне, ни изменений в поведении. Общался, как обычно. Я старательно наблюдала за ним, но никак не могла урвать момент, чтобы остаться наедине и понять, что к чему. «Так, Оля!» После обеда мужчина, едва не отпыхиваясь, ворвался в наш кабинет. «На сегодня свободно. Дуй домой, готовь отчет, завтра тебе подпишу». «Хорошо», — понятливо кивнула девушка. «Яна, ты едешь со мной». «Куда?» — задала я логичный вопрос, но мужчина уже скрылся за дверью. Оля только пожала плечами, складывая вещи в сумку. Я успела проводить девушку до остановки и уже как пять минут прогуливалась по парковке у офиса, протирая солнцезащитные очки. Степа с непростительным опозданием вылетел из дверей и, отозвав немного в сторону, прильнул ко мне с объятиями. Я соскучился. Я как могла пыталась отстраниться и демонстрировать холодность, Но напор этого мужчины был непрошибаемым. — Куда мы едем? — В поселок, где строится дом для мамы с Иннокентием. Хочу, чтобы ты посмотрела на местность. Может, появятся какие-то идеи? — Ну ладно. Согласно кивнула я, забираясь в машину. — Ты голодная? Давай заедем пообедать. — Я поела. — Эх, опоздал. — Разочарованно сказал мужчина, заводя машину. Все утро носился, как сумасшедший, чтобы закончить с делами и выделить полдня тебе. Успел ужасно соскучиться. Степа сжал руку, которая лежала у меня на коленях, и сместил фокус внимания на дорогу. Наверное, поэтому не видел, как я многозначительно корчу рожи. — Да, я думала, тебе вчера скучать не давали. — Что? О чем ты? — О чем я? На эмоциях я резко повернулась на Степу, сама от себя такого не ожидая. «Вчера какая-то дама знакомилась с твоей семьей, и ты спрашиваешь, о чем я?» «Подожди, откуда ты знаешь?» Хорошо, что в тот момент мы стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. А то Степа так удивился, что остановился бы прямо посреди полосы. «Твоя мама рассказала. Я вчера общалась с ней насчет дома». «Яна, нет, все совсем не так, как ты думаешь. Я могу объяснить». «Я очень надеюсь», — сказала показательно, складывая руки на груди. «В общем, это все Карина. Я сам ничего не понял, клянусь тебе. Еще на прошлой неделе написал ей, что считаю нужным прекратить общение, поскольку у меня чувство к другой девушке, а от нее все равно никогда не было заинтересованности». Честно говоря, я думал, что она будет рада. Но на удивление полетели какие-то колкости, вопросы, мол, почему ты не стал меня добиваться? Бред какой-то. Но я не обратил внимания. А вчера приезжаю к маме, там она. Откуда у нее номер, зачем это все? Не знаю. Ну а мама, видимо, хотела как лучше. И что, вы посидели, поболтали? Как она твоей семье? Яна, ну не ревную, умоляю. — рассмеялся Степа, целуя мою руку. — Я сказал все как есть, что между нами ничего не будет и попросил ее уйти. Выслушал, конечно, но это ерунда. Мама полвечера драматизировала. В общем, все как обычно. Я думал, что ты не узнаешь. Зачем тебе об этом знать? Все так глупо. Прости. Ты мне веришь? — Верю. Скрывая улыбку, ответила я. Но мороженку в качестве моральной компенсации ты мне должен. Шоколадную, фисташковую, на палочке. Степа остановился на парковке крупного супермаркета, который был расположен где-то на отшибе города и скрылся за его дверями в поисках пропитания для себя и мороженого для меня. Я же просто сидел в машине, прикрыв глаза, и старалась поймать ощущение гармонии и спокойствия. В последнее время все будто было против меня. Сама Вселенная пыталась поставить подножку и столкнуть с пути. Впрочем, когда я начала верить во Вселенную, просто все менялось. Менялась жизнь вокруг меня. Менялись люди, показывая себя с каких-то новых сторон. А может быть, на самом деле просто менялась я? Ведь если так подумать, невозможен рост без изменений. Старые действия приводят к старым результатам. Только меняя что-то в себе, в своем окружении, в декорациях вокруг, можно достичь каких-то изменений, вырасти как личности. Наверное, так. Вот тебе фисташковое мороженка. Неожиданно для меня в открытое боковое окно Степа сунул мне в руки холодный стаканчик. А вот тебе палочка. Нет у них фисташкового мороженого на палочке. «Ну вот!» Я театрально расстроилась, но не смогла долго отыгрывать тоску и громко рассмеялась. «Ладно, сойдет и так. Спасибо тебе большое!» Степа наспех перекусывал каким-то сухим сэндвичем, запивая все это диетической колой, пока я наслаждалась мороженым и приятным летним ветерком, раздувающим волосы. «Почему ты вдруг решил так спонтанно выехать за город?» Нужно было хоть как-то вытащить тебя на свидание. Как у людей, у нас не получается. Поэтому так. Я рассмеялась, но согласно кивнула. Там хорошо. Природа, свежий воздух. А еще комары и клещи. Я взял спрей. Заверил меня Степ, заводя машину. Местоположение поселка было мне известно. Я изучала местность по картам, смотрела фотографии со спутника. Однако увидеть участок вживую было совсем другим делом. Хотелось верить, что с начала строительства там успели что-то облагородить, и нам не придется пробираться через буреломы и зарываться в опавшую гнилую листву. «Там есть река?» — уточнила я, когда мы уже подъезжали. Не видела ее на картах. «Нет, это какой-то ручей, он скоро кончится. А мы уже почти приехали, тут первые дома в поселке скоро начнут строить. Как удивленный совенок, я стала крутить головой по сторонам, изучая местность. Пока все казалось очень даже приличным. Асфальтированная ровная дорога, отмежеванные участки на всей территории. Кое-где уже работала техника и закладывали фундаменты. Где-то только избавлялись от лесного массива. В общем, поселок находился на стадии строительства. Тут хорошо. Заключила я, выходя из машины на песчаную тропку у участка со знакомым номером. «Пока что тут не очень-то благоустроено, но это временно. Хочешь прогуляться?» «Само собой», — подтвердила я. «Зря, что ли, приехали?» Наверное, посреди леса и развернувшейся стройки мы со Степой в офисной одежде выглядели странно и неуместно. Но кроме местных рабочих осудить нас никто не мог, а им было не до нас. Так что мы выбирали тропинки поровнее и исследовали поселок. «Мы куда-то конкретно направляемся?» «Скоро увидишь», — загадочно ответил мужчина и подмигнул мне. За городом было хорошо, спокойно. Непривычная тишина даже пугала первое время. В мегаполисе пение птиц не слышно из-за потока машин и шума цивилизации. Раньше я надох не переносила поездки на дачу и рвалась поскорее вернуться в город. А сейчас, пожалуй, впервые задумалась о том, чтобы когда-нибудь пожить подальше от шумных улиц и автострад. Ты занимаешься загородным строительством. Не было мысли построить дом для себя. Пока не было на это денег, усмехнулся Степа. Хороший участок в приличном поселке, надежный дом — это ой как недешево. Да и куда мне одному? Что тут делать? Приезжать и на лес смотреть? Может быть, когда-нибудь потом с семьей? Никогда бы не подумала, что услышу от тебя подобное. Сам в шоке. По дороге, которая привела нас в поселок, мы отошли на километр в сторону, и земля под ногами буквально практически кончилась. Дорога превратилась в залитую светом лужайку. а прямо с нее открывались виды на лесные массивы и виднеющийся вдалеке город. Оказалось, что все это время мы были у подножья холма, с которого все было как на ладони. — Тут так красиво! — с придыханием сказала я, подходя к краю. — Хотелось тебя удивить. Надеюсь, удалось. — Еще как! Виды были просто панорамными. Огромный город сейчас был маленьким клочком инфраструктуры на горизонте. Стеклянные высотки казались размером с мизинец. К городу примыкали сады и поселки. Дорога соединяла их, как тонкая вьющаяся ниточка. Вокруг каменных джунглей расстилались лесные просторы. И было ясно, что не город главенствует здесь, а среди многовекового леса человек выбил для себя клочок земли, чтобы делить это место пополам с природой. «Тут волшебно», — честно сказала я, присаживаясь на расстеленный плед. «Спасибо, что привез меня сюда». «Всегда пожалуйста. Надеюсь, что еще приедем сюда, чтобы проводить закат. Было бы чудесно». Степа сделал многозначительный жест, как бы намекая, что я могу сесть ближе к нему, и через мгновение мы уже нежились в объятиях, не говоря друг другу ни слова. Пожалуй, это было одно из самых странных моих первых свиданий. Но так ли много их у меня было, это я точно запомню надолго. Возвращались к машине мы уже когда спал летний зной, и в воздухе стала ощущаться живительная прохлада приближающегося вечера. Из травы стали вылетать комары и мошки, и от былой тишины не осталось и следа. Теперь единение с природой ощущалось особенно остро. «Поехали, пока нас тут не сожрали», — посоветовал Степа, открывая для меня дверь машины. «Да, едем. Подожди». Не успела я сесть, как тут же выскочила обратно, услышав сквозь шорох травы и гул москитов странный звук. «Что случилось?» «Ты слышал?» — спросила я у мужчины, прислушиваясь к звукам вокруг. «Что слышал-то? Вроде ничего особенного». «Может, показалось?» Я постояла еще несколько секунд, оглядываясь по сторонам, но ничего странного не повторилось, так что я села в машину. Сердце было не на месте. Будто предвещало что-то неладное, но я не могла с этим сделать буквально ничего. Степа уже заводил машину, и мы были готовы выезжать в город. «Кошка!» — неожиданно произнес мужчина, убирая руки с руля. «Сейчас пискнула, ты слышала?» Я не слышала, но уже точно была уверена, что нам обоим не показалось. Степа заглушил машину, и мы оба вышли наружу, чтобы отыскать источник звуков. Пока я ползала по ближайшим кустам, мужчина заглянул под машину и проверял колеса. «Нашел!» Я обернулась и увидела Степу с двумя белыми пушистыми комочками на руках. Один смирно лежал, помещаясь в большую мужскую ладонь. а второй уже успел зацепиться когтями за джемпер и сейчас целеустремленно полз вверх. Боже мой, где они были? Забрались под машину, видимо, прятались от жары. Откуда они здесь? Я плохо разбиралась в котах, но этим на вид было не больше месяца. Выглядели они напуганными, потерянными и исхудавшими. Не похоже, что они потерялись от мамы. Выкинули, наверное, предположил Степа. Здесь никто не живет, так что из кошек тут только дикие. Нужно поспрашивать у рабочих, вдруг это все-таки местные. Степа был от идеи не в восторге, но пока он боролся с шустрым котенком, оставляющим зацепки на его джемпере, я уже шла к ближайшему строящемуся дому. Получасовые поиски результатов не дали. Кроме рабочих в поселке действительно никого не было, а им было совсем не до котят. так что выходило, что эти комочки совершенно бесхозные. «Что будем с ними делать?» — задал Степа вполне логичный вопрос. «Что-что, в город с собой заберем, покажем ветеринарки, а потом в какой-нибудь приют пристроим, я не знаю. Не оставлять же их тут». «Ладно, поехали». Мужчина сгрузил мне двух пушистиков, а сам сел за руль. Один из зверенышей был поменьше размером и поспокойнее. Он уснул на моих коленях, стоило только машине двинуться с места. А вот второй пищал безумолку и ползал по мне, будто я была его личной когтиточкой. Стоило только снять его со своего плеча, как он уже путался в волосах где-то на затылке. По дороге я искала ветеринарную больницу где-нибудь поблизости, чтобы посоветоваться с врачом о дальнейших действиях. Мы со Степой не имели даже понятия, как кормить таких малявок. — Кажется, приехали, — уведомил мужчина, останавливая машину на большой парковке. — Давай заберу у тебя их. С нашим ценным пушистым грузом мы вошли в лечебницу, которая еще работала в этот час. — Здравствуйте, девушка, — поздоровалась я с сотрудницей входа в белом халате. — Мы тут котят в лесу нашли, и нам нужна помощь, но какая, мы сами не знаем. «Добрый вечер», – без энтузиазма ответила она, – «проходите в кабинет, сейчас осмотрим их». Мы со Степой юркнули в небольшое помещение с белой кушеткой, где и расположили котят. Сотрудница, судя по всему, и была ветеринаром, потому что других врачей я здесь не наблюдала. Она пришла через несколько минут с какими-то лекарствами в руках. Судя по всему, котятам от трех до четырех недель, еще совсем малыши. Это тихая девочка, а тот, что пошустрее, мальчик. Выглядят они хорошо, но я обработаю от инфекций. — Да, отлично. А что нам с ними делать дальше? — осторожно уточнила я. — Можно куда-то в приют сдать или еще как-то? — Так вас в приюте и приняли с распростертыми объятиями, — хмыкнула женщина. — У них свой детский сад там. Ищите передержку или оставляйте себе. Объявление дайте где-нибудь. «Ага, кто себе возьмет это из чадиада? смотрел на котенка, который даже в руках у ветеринара мудрялся изворачиваться и пищать. «Кормить их можно детским мясным питанием, поить водой. Со временем перейдете на влажный корм или сухой». «Ага, понятно, спасибо. Их еще надо вам показывать? Раз в месяц там или в год?» Стерилизуйте по возрасту», – посоветовала женщина, утыкаясь в компьютер. Из ветеринарки мы вышли с ощущениями спокойствия и полного непонимания, что делать дальше. Съездили, блин, на свидание.